Дэн. Дэн сидел шмыгая носом за кухонным столом при свете ароматической свечи. Перед ним лежал открытый молескин. Он тупо смотрел на пустую страницу. Никаких идей. А время заканчивается. Это вам не телесериал, это реальность. Мир сошел с ума. Семье Дэна угрожала смертельная опасность. Ему как никогда нужно было вдохновение. Но Дэн потерял нить сюжета. Он перестал быть главным героем своей истории. Превратился в случайного свидетеля, в жертву. Подписанная ручка «Вотерман» годилась только на то, чтобы записывать причиненный ему ущерб. В своей старой жизни, той, что закончилась во вторник в 9.16 утра, чтобы найти вдохновение, Дэн слушал музыку. Теперь музыка для него потеряна. Я когда-нибудь услышу снова How Load of the Love или Tangled Up in Blue. Массируя воспалившийся нос, Дэн почувствовал, как из ноздрей потекли сопли. Он взял салфетку из полупустой пачки на столе и печально высморкался Что будет, когда закончатся салфетки? Господи, что будет, когда закончится туалетная бумага? Дэн попытался вспомнить, сколько у них оставалось рулонов, когда мыслью прервал знакомый скрип входной двери. Он быстро поднялся, ожидая нападения. Но не успел выйти в коридор, как перед ним появилась Джен. Она все еще таскала с собой винтовку. «Ты где была?» Искала выход. Джен села за стол и жестом пригласила мужа сделать то же самое. «У меня есть решение. Но придется сделать кое-что неприятное». Эту часть я могу взять на себя. Мне только нужно, чтобы ты кое-что мне пообещал. Что же? Джен положила винтовку на колени и наклонилась вперед, уставившись Дэну в глаза. Я совершенно трезва. Я не пила со среды, и я собираюсь бросить. Полностью. Когда-нибудь Дэн резко вдохнул. Жена подняла руку, останавливая его. Но! Я сделаю это в своем темпе. А мне нужно, чтобы ты на меня не давил. Какое у тебя решение? Сначала пообещай мне. Что пообещать? Что не будешь дергать меня. Дашь мне разобраться во всем самой. Дэн долго смотрел на жену. Потом кивнул. Ладно. Правда? Ответ мужа, похоже, удивил Джен. Он удивил и самого Дэна. но они шли по неизведанной территории. А Джен, кажется, лучше понимала, куда именно. «При одном условии», — заявил Дэн. «Если соберешься выпить, сначала отдашь мне винтовку». Джен взглянула на оружие и нахмурилась. Затем подняла взгляд. «Справедливо». «Хорошо. Договорились. Так что у тебя за решение?» У судьи в гараже стоит мустанг, он заводится. И судья готов отдать его мне при двух условиях. Боже мой, погоди! Условие первое. Мы берем с собой его собаку. Условие второе. У меня аллергия. Джен замолчала и удивленно уставилась на мужа. У меня аллергия на собак, напомнил ей Дэн. Ты смеешься сейчас, что ли? Я не говорю, что нужно отказываться, но это фактор, который необходимо учесть. «Закончил?» — воззрелась на мужа Джен. Когда он не ответил, она продолжила. «Хорошо. Условие второе — нам нужно его застрелить. Собаку? Судью? Что? Он уже умирает от почечной недостаточности. Просто хочет, чтобы мы ускорили процесс. Похороним его на заднем дворе. Достаточно глубоко, чтобы не откопали голодные собаки». «Какие голодные собаки?» «Теоретически я. Фрэнк готов к худшему». У Дэна закружилась голова. Захотелось присесть, хотя он уже сидел. «Стрелять буду я», — сказала Джен. «Нужно, чтобы ты с детьми помог выкопать могилу. Я хочу уехать до рассвета». «Что скажешь?» Она подвинулась на край сиденья, готовясь вставать. «Это очень печально», — вздохнул Дэн. Альтернативы тоже очень печальны. «Куда мы поедем?» «В Ньютон». Джен покачала головой. «В Калифорнию». «Ты все равно хотел туда переехать, так ведь?» «Действительно. Калифорния была во всех мечтах Дэна о будущем. Тогда, когда он еще мог мечтать. Могу ли я снова начать? Это пять тысяч километров. Где мы возьмем бензин?» Джен поднялась, нависнув над мужем с винтовкой в руках. «Я добуду бензин!» Дэн не сомневался. Жена выглядела, как Пэтти Херст во время ограбления банка. «Ты за?» — спросила Джен. Дэн кивнул. «Хорошо. Пойду разбужу детей». Семейство Альтманов «Поверить не могу, что нас заставляют это делать!» «Полный абзац!» — заявила Хвоя. «Да вся ситуация — полный абзац!» — ответил Макс, вонзая лопату в мокрую землю заднего двора судьи Дистофана. «Не понимаю, почему он просто не поедет с нами. На заднем сидении есть место!» Из-за комка в горле голос Макса дрожал. Комок появился с тех пор, как его разбудила мать. «У меня есть хорошая новость и плохая новость. Хорошая у тебя будет собака. Макс отчаянно хотел собаку, но не таким образом. И не так он хотел узнать, что судья болен и что им предстоит. Мама тут облажалась. Попыталась притвориться, будто это мелочи. Или, может, считала, что Макса заботит только собака. Это неправда. Мне кажется, он просто сдался. сказала хлоя закидывая очередную горсть земли в растущую кучу рядом с прямоугольной ямой которую они копали яма уходила в глубину сантиметров на тридцать и копать становилось все труднее почва делалась светлее и плотнее все катится к черту продолжила хлоя и он просто больше не может понимаешь макс не ответил лучше отвлечься и подумать о чем то другом иначе он заплачет Он сжал губы, собрал во рту слюну и сплюнул ее в траву рядом с кучей земли. «Чего ты так много плюешься?» «Просто». Хвоя поморщилась. Светала и она заметила у брата что-то за щекой. «Ты что, живешь табак?» «Нет». «Божечки, действительно. Фу, ужасно». «Не говори маме с папой». только не жуй в машине не буду они продолжили копать в тишине предрассветное небо из темно синего превратилось в розово серое мы как в той сцене на кладбище из гамлета сказала хлоя не читал будете в одиннадцатом классе если вам достанется финч будет ли одиннадцатый класс хлоя посмотрела на брата забивая лопату в землю каблуком конечно же будет Не стоит так думать. Тогда не надо рассказывать мне про кладбище. Хлоя хотела ответить что-нибудь саркастичное, но, увидев выражение лица брата, придержала язык. Извини, пофиг. Макс продолжил копать. Хлоя выключила керосиновую лампу, которую им отдал судья. Солнце почти встало, и искусственный свет больше не требовался. Как думаешь, судья не разозлится, если я схожу в его туалет? «Совсем скоро ему будет все равно», — печально произнёс Макс. «Просто не хочу пачкать его ковер. Хвоя посмотрела на свои грязные ноги. «Не надо было надевать эти кроссовки. Всю машину из гвозды». «Переобуйся, когда мы закончим», — Хлоя задумалась. У нее в сумке, которую мама с папой сейчас укладывали в багажник «Мустанга», вместе с едой и водой лежала вторая пара обуви. Но сейчас, пока они не закончили копать, доставать её не было смысла. Я забегу внутрь на секундочку. Ты как, тут нормально? Пофиг. Макс посмотрел, как сестра идет к двери. Когда она скрылась в доме, он подождал несколько секунд, потом воткнул лопату в землю и подошел к выкопанной куче. Повернувшись к дому спиной, чтобы никто его не увидел, он подвигал челюстями и сплюнул комок табака. Макс смотрел куда-то мимо живой изгороди, разделявшей участки судьи и альтманов, и ждал, пока накопится достаточно слюны, чтобы выплюнуть остатки табака. Как вдруг увидел, что по их заднему двору бежит полицейский в шлеме. Какого хрена? Макс пригнулся и в полуприседе подбежал к изгороди. Осторожно выпрямляясь, чтобы взглянуть поверх неё, он услышал громкий тяжелый удар. «Твою мать, твою мать!» Двое полицейских в полной экипировке небольшим тараном выломали заднюю дверь Альтманов. Они вошли внутрь с винтовками наперевес. Макс развернулся и побежал в дом судьи. Захлопнув за собой дверь, он перепрыгнул через тахту у кресла. Свернув за угол на кухню, Макс едва не врезался в лысого огры в кожаной куртке, который как раз заходил в комнату из коридора. За спиной у него виднелась открытая настежь входная дверь. При виде огромного незнакомца Макс остановился, как вкопанный. Мужчина поднял руку, и Макс увидел в ней револьвер. Джан предпочла бы, чтобы судья не надевал костюм. Получилось как-то неловко. Как постоянное напоминание. «Ты собираешься меня застрелить, и это очень серьезное мероприятие». Мероприятие действительно было серьезное, и постоянное напоминание о предстоящей работе палачом давило на Джен, словно камень. Шли минуты, и ей становилось все тяжелее сфокусироваться на погрузке вещей в багажник «Мустанга». Задачка эта была нетривиальная, в основном из-за огромных мешков собачьего корма. Судья настоял, чтобы их обязательно взяли. А еще... Джен начала сильно сомневаться, что сможет в трезвом состоянии нажать на курок. К сожалению, она засунула серого гуся в рюкзак, который теперь лежал где-то в глубине багажника, за тремя сумками и бутылками воды. К тому же гусь предназначался для будущих экстренных ситуаций, а не для решения текущих проблем. Если Джен собиралась заглушить голос совести алкоголем, ей придётся найти другой его источник. Но ей не хотелось просить Дэна принести бутылочку из полураспиленного кофра в подвале, потому что, согласно их договоренности ей придется обменять эту бутылочку на винтовку, которая сейчас лежала на крыше мустанга. Оставалось либо бежать обратно к Кэролу, что невозможно было сделать так, чтобы Дэн не заметил, либо попросить выпить у судьи. Последняя Джен уже попробовала, и ей было стыдно. «Простите за вопрос», — шепнула она судье, пока тот в противоположном углу гаража пилил садовый шланг, чтобы перекачать бензин из своего приуса. «Но нет ли у вас, случайно, в доме спиртного?» Судья болезненно улыбнулся. «Милая, я 36 лет как трезв». «Я знаю, извините. Просто уточнила». Судья бросил взгляд на Дэна и прошептал. «Тебе нужно сбегать, Кэрол». «Не знаю. Посмотрим». Кажется, старик не осуждал Джен слишком сильно за пренебрежение принципами анонимных алкоголиков. Но когда они пару минут спустя начали спорить о собачьем корме, Джен не могла не подумать, что лишилась нескольких очков. «Нам правда нужно вести оба мешка». А ты планируешь остановиться в зоомагазине?» «Потому что если нет, то нужно». «Они занимают больше места, чем еда для людей». «Если бы не собака, вы бы сейчас никуда не ехали». «Справедливо. Мы придумаем, что можно сделать». «Молодчина». Судья поотечески похлопал Джен по плечу. «Влезла бы запросто, если бы не нужно было класть канистру. Но я не рекомендую ее вынимать». Он повернулся и окликнул Дэна. «Как там дела, Дэнни?» «Не очень», — отчитался Дэн, надеясь, что судья не заметит, как у него трясутся руки. Он не ел с прошлого ужина, ничего не лезло. Низкий уровень сахара в крови, помноженный на спешные сборы и недавнюю болезнь, отвратительно сказывался на его состоянии. К тому же Дэн не знал, как выкачивать бензин из бака автомобиля. Он до смерти боялся, что случайно его вдохнет. «Уверен, что это работает?» — спросил он судью. «Не знаю», — ответил старик. «Я видел это по телевизору. Скажи, то, что ты пишешь для сериала, всегда работает в реальной жизни? Даже и близко не работает». «Продолжай пытаться», — сказала Джен мужу. Она обошла открытый багажник и остановилась перед Дэном. Заглянула на заднее сиденье «Мустанга». «Сколько места на полу? Может, положим консервы детям под ноги?» Макс. Возглас судьи прозвучал тревожно. Джен взглянула в его сторону, а потом повернулась к двери в дом, куда старик смотрел. Оттуда только что вышел Макс. Он обошел Приус спереди, держа руки над головой, как пленник. За ним в гараж вошел мужчина, чье лицо Джан мгновенно узнала, но вот имя вспомнила не сразу. Это был Барри Козак, опозорившийся начальник полиции. Он прижимал револьвер к спине ее сына. Джен потянулась за винтовкой на крыше мустанга. «Стоять!» — взревел козык, направляя револьвер на Джен. Она замерла. «Отошли назад оба! Руки вверх! Фрэнк, отойди от багажника, чтобы я тебя видел!» Испуганный судья сделал то, что было велено. Как и Джен. Дэн все еще стоял на четвереньках между Приусом и Мустангом, и не совсем понимал, что, черт возьми, происходит. Он видел, как Джен отошла назад, и ее ноги пропали из его поля зрения. Затем в проходе между машинами появился Макс. Он держал руки над головой. На лице читалась боль. Увидев ползующего по земле отца, он вытаращил глаза. «Шагай дальше!» — гавкнул на Макса невидимый мужчина. «К остальным! Руки вверх! Винтовку не трогай! Это, которую мы телепридурку отдали!» Джан стоял рядом с судьей, подняв руки. От находки козыка у нее упало сердце. «Вот сукин сын! Собирается забрать мою пушку!» Макс обошел отца, стараясь не показывать, что увидел его. И присоединился к судье и Джен гаражной двери. Козак широко улыбался. Ах, не зря я сюда заглянул. Все еще незамеченный Дэн стал разбираться в ситуации. Должно быть, это Шреклер или козак. Он не знает, что я здесь. Двух зайцев поймал, хохотнул невидимый мужчина. Дэн пополз вперед. Конечности больше не дрожали. Адреналин об этом позаботился. «На моей стороне элемент неожиданности. Я могу повалить его на пол. А он может меня убить. Но тогда у других будет шанс схватить винтовку. Я могу спасти свою семью. Я могу стать героем». Тут баррикозок с крупнокалиберным револьвером в руке вышел из-за «Какого черта? А ну поднялся!» Возможность побыть героем была упущена. «Вставай!» — снова крикнул Козак, направляя револьвер Дэну в лоб. Дэн повиновался и отступил к остальным, неохотно подняв руки. Козак повернулся к судья. «Ты солгал мне, Фрэнк, Сказал, что продал этот автомобиль». Судья пожал плечами. «Что есть, то есть, Барри. Ничего личного». «Отдай ключи». «Да ладно тебе». «Зачем тебе еще одна машина?» «Чтобы защищать наше сообщество», — серьезно заявил Козак. «Тебе не обязательно это делать», — взмолился судья. «Почему не дать этой несчастной семье уехать, а?» Козак, оценивающе взглянул на Дэна, Джан и Макса. Потом фыркнул. «Вы трое хотите свалить на этой тачке?» Он дернул головой в сторону мустанга. «Блин, да вас там заживо сожрут! Будьте умнее, оставайтесь дома! Пускай о вас позаботятся сильные ребята!» Козак вновь повернулся к судье, направил на него револьвер и вытянул свободную руку ладонью вверх. «Отдай ключи, Фрэнк», — повторил он. «Я не хочу забирать их силой». Судья не пошевелился. Козак сделал шаг вперед, угрожающий хмурясь. и в этот же момент ему по голове ударили лопатой. Удар был такой сильный, что козак покачнулся в сторону. Он не успел выпрямиться, как перед ним появилась Хлоя, и четким ударом слева вырубила его совсем. Обмякшее тело козака соскаленуло с машины и упало к ногам девушки. Она опустила лопату и уставилась на свою жертву. «Кто это такой?» Бывший начальник полиции объяснила Джен, подходя за винтовкой. Его уволили за то, что он хватал секретаршу за задницу. В ответ на это Хлоя пнула козака под ребра. Судья вдохнул. Тихо, родная. Раунд окончен. Ты победила. «Возьми его револьвер», — приказала Джен дочери, указывая на оружие козака дулом винтовки. «Как он сюда попал?» — поинтересовался Дэн. «Просто вошел». Объяснил Макс. Дверь была открыта. А потом он вспомнил. «Они забрались к нам в дом!» «Кто?» «Полиция! Я видел, как они выломали дверь!» Дэн, Джан и судья стояли у Эркера в гостиной, вытягивая шеи, чтобы видеть происходящее по соседству. Макс забрал Руби с кровати, где собака спала, и присоединился к ним. Из окна они видели Эль Камино, припаркованный у дома Альтманов. Эдди и Марти прятались за машиной и смотрели на выломанную входную дверь. Эдди держал дробовик. У Марти, похоже, оружия не было. Из дома вышел Стив Шреклер с оружием наперевес. За ним выбежали двое копов в экипировке. Шреклер расстроенно качал головой. «Они пойдут сюда», — сказала Джен. «Нужно уходить». Она пошла назад в гараж. Дэн и Макс последовали за ней. Судья достал из столика в коридоре Беретту и побежал следом. «Ладно, план Б», — крикнул он. «Возьмите ковер из столовой и завернете в него мое тело». «На это нет времени!» — крикнула Джен через плечо. «Надо валить!» «Не изменяй условия уговора, милая. Ты согласилась!» Они добрались до гаража. Хлоя сторожила козака с револьвером в одной руке и с лопатой в другой. бывший начальник полиции слабо простонал. «Он очухивается. Мне еще раз его ударить?» спросила Хвоя. «Просто залезай в машину», — сказала ей Джен. «Ты тоже, Макс, мы уезжаем». «Посади Руби в переноску», — попросил судья Макса. Затем он протянул Дэну и Джен пистолет рукоятью вперед. «Кто окажет мне честь?» Альтманы постарались проигнорировать вопрос старика. «А как же бензин из Приуса?» — спросил Дэн жену. «Нет времени», — ответила она. «Но возьми шланг и канистру, найдем еще по дороге». Дэн взял шланг и канистру и положил их в багажник. «Может, выложим половину корма?» «Нет!» — крикнул судья. «Да», — отклонило его возражение Джен. Дэн вытащил мешок корма и положил на его места канистру и шланг. Макс уже сидел на заднем сиденье, держа на коленках переноску сруби внутри. Хлоя присоединилась к брату. Судья смотрел на их родителей, все еще протягивая им пистолет со скептическим видом. Джен повернулась к нему. «Можно нам ключи? Пожалуйста». Старик покачал головой и махнул пистолетом. «Ты не выполняешь свою часть сделки, Дженнифер». «Судья, пожалуйста!» — взмолился Дэн. «У нас нет времени». «Ладно, можете меня не хоронить». Старик достал ключи из кармана брюк и прижал их к груди, снова протягивая пистолет. «Но если хотите получить ключи, вам придется меня застрелить». Джен и Дэн переглянулись. «Что нам делать?» «Поезжайте с нами», — предложил судья Дэн. «Без шансов», — продолжал настаивать на своем старик. «Мы едем в Калифорнию», — сказал Дэн. «У вас там дети живут, верно?» Мы отвезем вас к ним. «Дэнни, да спустись на землю! усмехнулся судья. Там настоящий конец света. Вы не доберетесь даже до Огайо. Я довезу нас до Калифорнии, заявила Джен. Всех нас, вас тоже, поехали. Это пять тысяч километров, закричал судья. А у меня не работают почки. Я умираю. Но еще же не умерли, правда? — заметила Джен. — Дайте нам шанс. Если все совсем плохо, Богом клянусь, мы остановимся и застрелим вас на обочине. — О, ради всего святого! — простонал судья. — Я просто хотел быстрого конца. — Быстрого не будет, — признала Джен. — Но будет счастливый. Мы не позволим всему этому бедламу превратиться в трагедию. Мы не остановимся, пока не найдем вам больницу, пока не сделаем вам диализ. пока не заработают банковские карточки и мы все исправим а потом отвезем вас к вашим детям господи ты боже мой судья хмурился в нерешительности потом повернулся к джен клянешься что застрелишь меня если придется клянусь пообещала она постепенно лицо старика расслабилось он утвердительно хмыкнул хорошо но положите корм обратно И возьмите лопату, я поведу. И пошел к водительскому сиденью Мустанга. Обменявшись торжествующими улыбками с женой, Дэн заменил канистру собачьим кормом и захлопнул багажник. А Джен забрала лопату, которую Хлоя оставила на кузове Приуса. «Я на переднем!» — крикнула она. «Само собой, разумеется», — хмыкнул судья, садясь за руль. Дэн передал канистру Хлое, которая уже пыталась пристроить куда-нибудь лопату. В последний раз взглянув на Козака, чтобы убедиться, что он в ближайшее время не поднимется, Дэн влез на заднее сиденье к детям и собаке. Джен наклонилась в салон и положила винтовку на коробку передач, затем побежала к гаражной двери. «Готовы?» — спросила она судью. Тот повернул ключ зажигания. Взревел двигатель. Джен резким движением открыла дверь. Гараж озарился солнечным светом. В этот же момент к ним повернулись мужчины, сгрудившиеся у «Эль Камина» и обсуждавшие свой следующий ход. Пока Марти, Эдди, Шреклер и полицейские справлялись с шоком, Джен добежала до машины, запрыгнула внутрь захлопнула дверь. «Ну, держитесь», — усмехнулся судья. Он перевел автомобиль на задний ход и дал газу. «Мустанг рванул назад на улицу». Переехав тротуар, судья крутанул руль, поворачивая машину на девяносто градусов. На секунду автомобиль остановился, а потом снова взревел и погнал вперед к Уиллис-Роуд. Сторожевые псы обеспокоенно задвигались. «Поворачивайте налево», — сказал Дэн-судья. «На автостраде не проедешь. Если поедем по саммит-авеню до Бродхерст-стрит, сможем доехать до границы штата по наземным дорогам». Судья резко свернул влево. Под скрипшин по асфальту Альтманы обернулись назад. Брэндли Серкл исчезал из виду. Сторожевые псы торопливо забирались в Алькамину. «Кажется, они поедут за нами», — предупредила Джан. «Не волнуйся, милая», — сказал ей судья. «Если я не смогу обогнать Алькамину, я заслуживаю смерти». Верный своему слову, Фрэнк Ди Стефана разрушил все стереотипы о стариках-водителях, которых придерживалась Джен. Он вел машину по извилистой саммит-авеню с бравадой страшного подростка. Когда они покатились вниз по бродхерст стрит судья свернул с основной дороги на узкую объездную так незаметно, как только можно было это провернуть в тихое осеннее утро посттехнологического апокалипсиса. Эль ни разу не появился в зеркале заднего вида. Земля выровнялась, они выехали из жилых районов, и Джен, опустив оконное стекло, вдохнула прохладный воздух. И расслабилась. Ее компаньон по трезвости сидел за рулем. Ее семья была в безопасности, а собака в переноске у Макса по заверениям судьи скоро перестанет писаться. Все будет хорошо. А если и не будет, у нее на коленках лежала винтовка, а в багажнике бутылка водки. Так или иначе, Джен была уверена, что они справятся с любой Америкой, ожидающей их впереди.